И все же страшно-то как осрамиться. Сколько труда, сколько рук да денег надо, Сколько камня наколоть да навозить. А дойдет весь до сарая, до Мамаевой орды, Как заверещат хановы наперсники. Вот, мол, не берем с мальчишки серебра, Вот на что он его тратит, Против нас же отгораживается». А сами не всполохнутся ордынцы, занятые теперь до самозабвения кровавой родовой грызнёй, так свои же русские соседушки побегут им докладывать. Всё, как надо, разобъяснят. Тесть, конечно, не побежит, а сын его, Василий Кирдяпа или брат Борис, ещё как знать. А тверичи, аризанцы, а новгородские купчики... Это что ж за диво такое? Горит Москва, всей округе радость, Строится Москва, зубами скрипят. Так будем же строиться, строиться. Что и говорить, хотелось и перед молодой женой себя показать, И власть свою беспрекословную, и раннее мужество. И невольно переплелись в одночасье, «Свадебные торжества с решением ставить каменный город». И не зря в летописях оба эти события навсегда остались рядом, строка к строке, сообщение о женитьбе в Коломне и следующее впритык за ним известие, «Той же зимы князь Великий Дмитрий Иванович» посоветово со с князем Владимиром Андреевичем и со всеми своими старейшими бояры ставите град Москву камень, да еже умыслиша, то и сотвориша, то еже уба зимы повезоша камень ко граду. Всякий строитель стихийный, нечаянный археолог. Пока Расчищает он место для будущих стен, приходится и землю крепко потревожить, и тут его заступ при каждом почти движении с хрустом на что-нибудь натыкается. Если бы люди московские 1366-1367 годов имели навык и досуг, они могли бы при самом начале строительства каменного Кремля... Выяснить для себя, даже без подсказки летописных свидетельств, одним лишь заступом орудия и терпением руководясь, что на месте, возводимой ими ныне Москвы, существовало, по крайней мере, уже шесть других городов с тем же именем. Может, они лишь слегка сбились бы при определении очередности этих городов или числа. Как бы они именовали эти города? Наверное, не по именам зодчих и строителей, которые их возводили, а так было привычней, по именам князей, при которых Москва вновь и вновь возникала на прежнем месте. Хоть краешком глаза поглядеть бы, как росла и росла Москва веками, и доросла, наконец, до белокаменной. Впрочем, если опираться на известные достижения московской археологии, да сопоставлять их еще с выкладками летописцев, пусть и скупыми, то можно и пуститься в такое разъяснение. И тогда, озираясь со строительной площадки белокаменной Москвы, мы увидим по крайней мере шесть сменяющих друг друга городов. И не в числе дела, в конце концов, а в том, что за числом стоит. За ним же какая-то почти свирепая, стиснувшая зубы неукротимость, бесшабашное наплевательство на несчастье, безунывность, иногда кажется граничащее едва ли не слегка И при этом трезвенная, суровая, безоглядная энергия роста и созидания. Итак, начнем счет. Про москва Ее истоки теряются в дописьменной дымке архаических культур. Неизвестно, забредали ли сюда воины Святослава, шедшие поке по на Хазарский и Тиль. По крайней мере, про москву вполне мог видеть, а то и участвовать в ее укреплении Владимир Мономах, отец Юрия Долгорукова. приходившие в эти края с намерением прочного освоения Ростова-Суздальских полевых, речных и лесных угодий. Единичные археологические находки, связанные с пра-Москвой, дразнят пестротой и диковинностью. Тут среднеазиатская и армянская монеты, чеканенные, соответственно, в 862 и 866 годах, и глубокий ров оборонного назначения, проходивший возле юго-западного угла нынешнего Большого Кремлевского дворца. Тут христианская висла печать из свинца, относящаяся к 1093-1096 годам, и остатки булыжной мостовой, на которой эта печать лежала. за полвека до общепринятой даты рождения Москвы. Тут множество керамических черепков с разного качества, глиной, выделкой и орнаментом. И еще куски мостовых, то деревянные, наиболее привычные для древнерусских городов. Она сложена из плах поперечен, покоящихся на продольных бревнах лагах. а то и совсем редкостное, вымощенное черепами и костями крупного рогатого скота. Может быть, придавалось какое-то особое значение, какой-то магический смысл мощению улицы с скотями-останками. Юрий Долгорукий, по традиции именуемый основателем Москвы, прибыв в эти края на погляд своего обширного удела, Застал на Боровицком холме пра Москвы город с крепостным валом и рвом, с достаточно сложным хозяйством. В пятницу 4 апреля 1147 года, когда сюда к нему приехали попировать князья-союзники, хозяину хлебосолу, по прикидке историка старомосковского быта Ивана Забелина, было чем угостить своих союзников. Но история про Москвы завершилась не в этот сохраненный для нас летописцами день, а несколько годами позже, когда Юрий повелел своему сыну Андрею насыпать тут новую крепость больше прежней. Москва при Юрии Долгоруком Видимо, старая была не только мала, но и обветшала уже. И огонь, конечно, наведывался на ее стены, и не раз, на свой лад доказывая необходимость перемен. Прозвище, полученное этим князем, якобы содержит намек на его политическую загребучесть. Он, мол, живя в Суздале, годами хлопотал о киевском столе. Круто досаждал новгородцам, то и дело затевал воинские походы не всегда удачные. У Юрия руки действительно были долгими, крепкими и работящими. В залесскую землю кинул он своей уверенной дланью не одну Москву, а целую пригоршню городов. Усть Нерли, впадающий в Волгу, запер крепостью по имени Константин. Позднее в «Говоре» и на «Письме» закрепилась более краткое «Кснятин». У Плещеева озера основал Переславль, на другой нерле, Клязьминской, в трех верстах от Суздаля, отстроил крепость-замок Кидекшу. В верхнем течении Яхромы утвердил городок Димитров. Посредине Владимирского ополья на низком берегу Медленной Колокши велел отсыпать валы города юрьева польского К югу от Москвы Долгорукий заложил на притоке Протвы крепость Перемышль. Едва ли не самая его великая стройка – городец на Волге, тот самый, в котором теперь младший Константинович Борис сидит.